Глава двадцать девятая. Ангелина. Нет, мам, не получится приехать в эти выходные. Мои планы изменились. Да, с работы все хорошо. Я сняла турку с плиты и налила кофе в кружку. Маме не стала ничего рассказывать о сокращении на работе, чтобы не расстраивалась, но с радостью бы ей рассказала о Нике. Только не по телефону, а при личной встрече. Показала бы пару снимков, которые сделала на камеру смартфона. Уже несколько дней я жила в доме Андрея, а всё свободное время проводила с мальчиком в больнице. Мы ещё немного поболтали, а я пожелала маме хорошего дня и завершила вызов. Подошла к окну и поглядела на улицу. С самого утра моросил дождь. Обычно в такую погоду я любила кутаться в одеяло и спать. Но сейчас я точно знала, что не засну. Андрей второй день подряд был в клинике с ним. Приезжал лишь переодеться и принять душ. Никите провели операцию, чтобы понять, сколько процентов его костного мозга поражено. И теперь мы ждали результаты. Глубоко внутри я была уверена, что с мальчиком всё будет хорошо. Иначе и быть не могло. Он такой смышлёный, жизнерадостный, красивый. Он обязательно победит болезнь. Допив кофе, я сполоснула чашку, поставила её на сушилку и уже собиралась направиться наверх, когда на кухне появилась Людмила Ивановна. Я старалась меньше пересекаться с женщиной, потому что мы до сих пор не наладили с ней общение. Она видела во мне охотницу за миллионами Андрея, а такое отношение меня попросту задевало. Лучшим решением было минимизировать контакты и не портить друг другу настроение. Возможно, она переживала за Никиту, а наши стремительные отношения с его отцом воспринимала как игру с моей стороны. Как бы там ни было, в мои планы тоже не входили эти отношения. но сердцу не прикажешь. На этот случай у нас есть посудомоечная машина. Она кивнула на чашку, которую я оставила на сушилке. Набрав лёгкий воздуха, я никак не отреагировала на эту реплику. Нет, я ни разу не пожалела за эти дни, что переехала к Андрею. Да, мы почти не ночевали с ним вместе в одной постели. Виделись преимущественно у Ника в больнице. Но на данном этапе для меня это всё не имело большого значения. Вернувшись к сушилке, я поставила чашку в посудомоечную машину и вышла из кухни. Хорошо, что я уже успела выпить кофе. Всегда любила это делать в одиночестве и тишине. По-хорошему следовало спросить у Андрея разрешения, чтобы пригласить в гости мою маму. Тогда бы я поглядела на битву двух хозяек. А я поднялась в комнату Андрея и подошла к аквариуму с рыбками, который расположился на комоде у одной из стен. постучала пальцем по стеклу и несколько минут наблюдала за главастиками на днях нужно будет сменить им воду а созерцание прекрасного меня отвлекло входящее сообщение я достала телефон из кармана джинсов и взглянула на дисплей андрей написал что будет дома через 2 часа и у него ко мне серьёзный разговор я сразу же подумала о нике что пришли его анализы мне захотелось перезвонить андрею и спросить как дела у мальчика, но решила, что не буду этого делить, а дождусь мужчину. Взяла в руки книгу и попыталась сконцентрироваться на тексте, но у меня ничего не получалось. Андрей не позвонил мне, потому что не было хороших новостей, а ему требовалось время побыть одному. В итоге я накрутила себя до такой степени, что когда дверь в комнату открылась, а на пороге появился Вихров, Я подскочила с места и направилась к нему, внимательно рассматривая его красивое лицо. Андрей. Он поднял на меня рассеянный взгляд и прошел мимо. Сел на кровать и опустил голову. Пришли анализы. Не волчи, пожалуйста. Андрей. Павел ждёт внизу? Я поеду к нему немного позднее. Сейчас я бы хотел с тобой поговорить, ответил он. помолчав. Я присела рядом и обняла его. За эту неделю Андрей стал мне только ближе. Мысли, что я делала что-то неправильно и торопилась, посещали меня всё реже и реже. Да я и не привыкла загадывать далеко на будущее. Я считала, что проще жить одним днём. Только вот проще почему-то не получалось. Пришли анализы Ника. Я был у Эльвиры, Потом ездил в клинику, где Алиния провели эхо. Дел было сегодня очень много. И ещё я долго катался по городу. Мне необходимо было подумать, что сказали врачи, Андрей. Мои нервы и без того были натянуты до предела. Не хочу всего этого повторять, выдохнул он. В гостиной лежат все заключения. Ты можешь потом почитать. Если в двух словах, то Нику необходим донор. Его спасет пересадка костного мозга. Только так можно попытаться его полностью излечить. Он покачал голову. Болезнь активно за него взялась. Организм уже не справляется. И если начались перебои, я чувствовала, как мое сердце по новой крошится на много мелких осколков, а горло сдавило спазм. Я уже испытывала все это в тот день, когда Андрей попросил меня приехать в пленику книгу. А ведь я так надеялась услышать другие слова. Ты был у Эльвиры? Что она сказала? Я поняла, что диагнозы были серьёзными. И Андрей, услышав о них, поехал к бывшей любовнице спросить, позволит ли она впоследствии, чтобы её ребёнок помог Никите обрести шанс на выздоровление. Она не смогла со мной встретиться, была на процедурах. Мы говорили по телефону и договорились о встрече на днях. Её беременность под угрозой. Процент того, что ребёнок, которого она родит, сможет стать донором костного мозга для Ника, очень низкий. Куда больше шансов, если это был бы родной брат или сестра. Но даже в этом случае гарантий нет. Но Алина, её ведь нет. Да. Пусть она жива, мы бы обязательно родили ребёнка. чтобы попробовать спасти Никиту. После его появления мы планировали ещё одного малыша, хотели погодок. А в итоге пришли кэко. Алина не могла забеременеть 2 года подряд. Позже ей поставили вторичное бесплодие. Врачи предложили экстракорпоральное оплодотворение. Мы успели провести всего одну процедуру. Несколько яйцеклеток остались храниться в криобанке. Что ты хочешь этим сказать? На лице Андрея читалась решимость, а у меня больше прежнего все задрожало внутри. Кажется, я понимала, зачем он все это мне говорил. Ангелина, я хочу, чтобы ты стала сурогатной матерью для моего ребенка. Что не говори, а собой он владел блестяще, подумала я, услышав эти слова. И если бы не боль в глубине его глаз, то решила бы. что он это сказал, не подумав. Но он подумал. Я скинула подбородок, разглядывая его лицо, а сердце учащённо забилось в груди. Это будет только мой сын или дочь. Возможно, это поможет Никите выздороветь. В его голосе послышались стальные нотки. То есть ты предлагаешь мне ЭКО, чтобы мне сделали оплодотворение яйцеклеткой женщины, которой нет живых А как же ребёнок Эльвиры? Я понимала, что он предлагал мне это ради мальчика. Но что будет со мной? А с малышом, которому я дам жизнь и вынуждена буду потом отдать его отцу без права быть рядом с крохой, если в наших отношениях с Андреем что-то пойдёт не так? Ведь фактически я не буду иметь на этого ребёнка никаких прав. Ангелина я резко встала, И у меня сильно закружилась голова от всех переживаний, которые терзали меня последние дни. Конечно, я понимала, что от моего ответа сейчас многое зависело, и в то же время было нечестно с его стороны предлагать мне такие вещи. А если бы, если Эльвира не была беременна, ты попросил бы ее? Зря я это сказала. Тут же пронеслось у меня в голове. Но я хотела знать ответ на этот вопрос. Не знаю, Ангелина. Возможно, что донор найдётся в базах раньше, и получится так, что ЭКО можно будет не проводить. А может быть, всё наоборот. Я не могу сидеть сложа руки. Время теперь для меня на вес золота. А если? Если оба ребёнка в итоге подойдут. Это будет похоже на чудо. Так в жизни, к сожалению, не бывает. Мне нужно подумать, Андрей. Когда я соглашалась помочь Никите, я не думала о том, что Я осеклась, потому что в груди стало очень тесно и больно. Мне и в самом деле нужно было время, чтобы подумать. Готова ли я идти на такие жертвы? Смогу ли потом в случае нашего расставания с Андреем, когда он вдруг по какой-то причине решит, что я ему больше не нужна, отказаться от ребёнка, которого родила? У меня не было своих детей, и пока я смутно представляла, как это родить совершенно чужого но от мужчины, к которому у меня чувства. Андрей поднялся и подошёл ко мне, заключил в объятия и погладил по спине. Ты не обязана соглашаться, если не хочешь. В моих возможностях найти суррогатную мать и оплатить её услуги. Это предложение к тебе для меня имеет несколько другое значение. Ты чего-то боишься? Да, Андрей, я боюсь. Я и без ребёнка к вам привязалась за эти дни. Я не думала, что в моей жизни появятся эти сильные чувства. Случай, если что-то пойдёт не так, а ты захочешь потом вычеркнуть меня из своей жизни. Я не смогу шантажировать тебя чем-то или что-то от тебя просить. Мне разобьёт сердце твой уход, предлагая стать суррогатной матерью и попробовать спасти Никиту. Ты берёшь на себя тем самым обязательство, что не причинишь мне боль. Ты это понимаешь? Отдаёшь себя отчёт в том, что я не одна из твоих любовниц, которая отправится потом строить отношения с другим мужчиной, как ни в чём не бывало, когда тебе наскучит жизнь со мной. Если ты этого ещё не осознал, то сейчас самое время прояснить этот момент. Я здесь не ради твоего достатка и желания занять чьё-то место, а потому что мне важны не только твои чувства, но ещё я переживаю за твоего сына. Иногда мне кажется, что тебя из средневековья на машине времени доставили прямиком ко мне в офис. Ухмыльнулся он и погладил меня по главе. Я прекрасно отдаю себе отчёт в то, о чём тебя прошу. Только сейчас все мои мысли заняты ником. Я просыпаюсь и засыпаю со страхом, что этот день может оказаться последним, когда могу его обнять. И знаешь, если вдруг так оно и будет как я потом буду жить с со осознанием что сидел сложа руки и не действовал да я готов пойти на этот шаг с тобой готов благо моих средств хватит воспитать и двоих и троих детей да хоть целую футбольную команду но всё о чём я сейчас думаю это нек а чувства любви тебе хватит на всех этих детей внимание Я не рассчитывала услышать от Андрея каких-то признаний в чувствах ко мне. По крайней мере, всё, что он сейчас мне сказал, было честно по отношению к нам обоим. Но если я скажу да, то внутри меня родится новая жизнь. Ребёнок будет расти и развиваться во мне, а я уже сейчас безумно влюблена в Андрея. Но что потом? Я не привыкла думать о будущем, но даже не представляла, как всё сложится. Да. Я мечтала о детях и семье, но немного не таким способом, не так. Я подумаю, Андрей. Высвободилась из его объятий. Позвони Павлу. Я хочу пораньше поехать сегодня к Нику. Ты ему рассказал про анализы? Нет. Ему это знать ни к чему. И, к сожалению, а его возвращение домой пока нет даже речи. Хорошо. Я поняла, выдохнула я и отошла к окну. Я так ждала возвращения Андрея, а сейчас хотела побыть одна. Уехать к Нику, чтобы по дороге в клинику обо всём подумать в одиночестве и разложить по полочкам в своей голове. Согласиться на его и родить ребёнка это достаточно серьёзно, и в чём-то даже оброничивый шаг. Большая ответственность. И я пока не уверена, что мне по силам пройти такой путь.